Глава 55. Карен. Джессика и Карен сидели напротив друг друга. Их разделял низкий кофейный столик в центре комнаты. Карен в это утро не выходила из кабинета, даже за кофе или в туалет. И когда появилась Джессика, она была готова к встрече и ждала ее. Молли привела ее, как обычно приводила пациентов. Джессика казалась какой-то притихшей, Вместо того, чтобы спрашивать, как она себя чувствует, случилось ли что-то значимое после их прошлого сеанса, о чем она хочет поговорить, Карен решила, что с нее достаточно. «Что вы от меня хотите?» — спросила она, как только пациентка удобно устроилась. Не дрогнув, Джессика посмотрела на нее своими пустыми глазами, в которых было невозможно хоть что-то прочитать. «Я хочу, чтобы вы помогли мне справиться с головными болями. Именно поэтому я и пришла сюда». Карен покачала головой. «Нет, я думаю, что это неправда, и мы обе это знаем. Поэтому я собираюсь выложить свои карты на стол, хотя понимаю, что рискую. Таким образом я могу дать вам именно то, чего вы добиваетесь. Я снова вас спрашиваю, чего вы от меня хотите». Джессика немного отодвинулась назад и молча окинула ее оценивающим взглядом. Наконец она ответила. «Я на самом деле не уверена, что знаю. Не могу сказать, что это было спланировано. В смысле, что я приду к вам вот так. Но в итоге так и вышло». Для Карен этот ответ стал полной неожиданностью. И на мгновение она растерялась, застигнутая врасплох, но не показала этого. Она ожидала новых отрицаний, но, может, Джессика так же устала от этой игры, как и она сама. Карен чувствовала себя изможденной, и день, судя по всему, предстоял не из легких. Би написала ей сообщение еще до начала рабочего дня и попросила встретиться с ней и Элеонорой в обеденный перерыв. По ее словам, им нужно было поговорить. Карен понятия не имела, что еще случилось» но в последнее время каждый день приносил новую драму, и у нее было нехорошее предчувствие. «У вас роман с мужем моей лучшей подруги?» Джессика издала резкий смешок. «Это тот самый Адам, которого вы уже упоминали?» «Нет, я и близко не подходила к вашим подругам». Карен ей ни на секунду не поверила. Может, Джессика думала, что если признается... То у Карен будут все необходимые доказательства, чтобы обратиться в полицию и заявить о том, что она сделала. Неважно. Джессика и так уже фактически признала, что врала про головные боли напряжения. Надо с этим заканчивать. Вы знаете, что я могу рассказать про вас о Леоноре? Мне нужно только сказать, что вы представляете угрозу ее семье. У меня есть полное право предупредить ее насчет вас. Джессика улыбнулась, но промолчала. «Хотя, как я предполагаю, вы именно этого и хотите, не правда ли? Чтобы я рассказала Элеоноре обо всем происходившем на этих сеансах. Вероятно, вы считали, что я сделаю это раньше. Я так понимаю, что вы поэтому и обратились ко мне. Вы думали, я сообщу Элеоноре и разрушу ее семью для вас. Таким образом вы получаете Адама себе и не рискуете разозлить его». «Вас нельзя будет обвинить. Вы считали наши сеансы конфиденциальными». «Похоже, вы совсем разобрались». «И что теперь, доктор? Вы собираетесь вызвать полицию и сдать меня им? Вы это с самого начала планировали?» Карн встала, чтобы и физически, и психологически доминировать над Джессикой. Это дало ей ощущение, что она держит ситуацию под контролем чего никогда не случалось во время их сеансов. «Признаюсь, я понятия не имела, что с вами делать. Вы молодая и влюбленная девушка, я понимаю, что вы чувствуете. Не надо относиться ко мне покровительственно». Огрызнулась Джессика, лицо которой исказило гримаса. «Вы совершенно не представляете, что я чувствую». «Может, и представляю, и даже гораздо лучше, чем вам кажется» но это все равно не является оправданием вашего поведения. Пока вам везло, никто не пострадал физически. И если вы прекратите сейчас, может, и не пострадает. Джессика встала, схватила сумку и переместилась к подлокотнику дивана, словно собиралась уйти. Карен почувствовала, что одержала победу, но за ликованием сразу же последовало другое ощущение. Ей стало немного не по себе». Она не ожидала, что все пройдет так легко. Она возвела Джессику Гамильтон в ранг злодейки из фильма. И решение вопроса с помощью нескольких суровых слов немного разочаровало ее. ⁇ Я знаю, что вы делаете ⁇ заявила Джессика. Я видела, на что вы способны. Карен вспомнила послание. ⁇ Я знаю, что вы делаете. Я знаю, что вы натворили ⁇ Она не сомневалась, что оно пришло от Джессики, но было приятно получить подтверждение своих подозрений. По крайней мере, она не сходила с ума. «Я не в курсе того, что, по вашему мнению, вы обо мне знаете». Джессика наклонилась вперед, сокращая расстояние между ними. Карен увидела ее щеки, покрасневшие, как во время их первого сеанса. Тогда она решила, что это из-за мороза. Сейчас... Когда эта краснота вернулась, Карен поняла, что настоящая причина в ее злости. «Я вижу вас насквозь, Карен Браунинг. Я вижу ваше сердце. И вижу, что вы на самом деле за человек. Вы ведете себя так, словно морально безупречны, и думаете, что никто никогда не увидит вас настоящую. Но вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. И это вам еще недолго будет сходить с рук». У Карен возникло ощущение, будто ее грудь наполнилась свинцом. А Джессика в это время вылетела из кабинета. Ей должно было стать хорошо, она должна была чувствовать себя отмщенной. Но на самом деле она понимала, что это еще не конец.